Несмотря ни на что, Буратино решает выведать у Карабаса-Барабаса тайну золотого ключика. Карабас-Барабас и Дуримар медленно прошли мимо пещеры. Во время боя на равнине продавец лечебных пиявок в страхе сидел за кустом. Когда все кончилось, он подождал, покуда Артемон и Буратино не скроются в густой траве, и тогда только с большими трудностями отодрал от ствола итальянской сосны бороду Карабаса-Барабаса. — Ду и отделал же вас, мальчишка! — сказал Дуримар. — Придется вам приставить к затылку две дюжины самых лучших пьянок. Карабас-Барабас заревел. «Сто тысяч чертей! Живо в погоню за негодяями!» Карабас-Барабас и Дуримар пошли по следам беглецов. Они раздвигали руками траву, осматривали каждый куст, обшаривали каждую кочку. Они видели дымок костра у корней старой сосны, но им и в голову не пришло, что в этой пещере скрывались деревянные человечки, да еще зажгли костер. — Этого негодяя Буратино разрежу перочинным ножом на кусочки! — ворчал Карабас-Барабас. Беглецы притаились в пещере. Что теперь делать? Бежать? Но Артемон, весь забинтованный, крепко спал. Пиус должен был спать 24 часа, чтобы зажили раны. Неужели же бросить благородную собаку одну в пещере? Нет, нет, спасаться так всем вместе, погибать так всем вместе. Буратино, Пьеро и Мальвина в глубине пещеры, уткнувшись носами, долго совещались. Решили прождать здесь до утра. Вход в пещеру замаскировать ветками и для скорейшего выздоровления Артемону сделать питательную клизму. Буратино сказал, «Я все-таки хочу во что бы то ни стало узнать у Карабаса-Барабаса, где эта дверца, которую открывает золотой ключик. За дверцей хранится что-нибудь замечательное, удивительное, и оно должно принести нам счастье». «Боюсь без вас оставаться. Боюсь!» — простонала Мальвина. «А Пьеро вам на что?» «Ах, он только читает стишки!» «Я буду защищать Мальвину, как лев!» — проговорил Пьеро хриплым голосом, каким разговаривают крупные хищники. «Вы меня еще не знаете!» «Молодчина, Пьеро! Давно бы так!» и буратино пустился бежать по следам Карабаса-Барабаса и Дуримара. Он их вскоре увидел. Директор кукольного театра сидел на берегу ручья. Дуримар ставил ему на шишку компресс из листьев конского щевеля. Издалека было слышно свирепое урчание в пустом желудке у Карабаса-Барабаса и скучное попискивание в пустом желудке у продавца лечебных пиявок. — Синьор, дам необходимо подкрепиться, — говорил Дуримар. — Поиски негодяев могут затянуться до глубокой ночи. — Я бы съел сейчас целого поросеночка да парочку уточек, — мрачно ответил Карабас-Барабас. приятели побрели к харчевне трех пескарей. Ее вывеска виднелась на пригорке. Но скорее, чем карабас-барабас и дуримар, припустился туда Буратино, пригибаясь к траве, чтобы его не заметили. Около дверей харчевни Буратино подкрался к большому петуху, который, найдя зернышко или остатки цеплячьей кишки, гордо встряхивал красным гребешком, шаркал когтями и с тревогою звал кур на угощение. Ко-ко-ко-ко! Буратино... протянул ему на ладони крошки миндального пирожного. — Угощайтесь, сеньор главнокомандующий! Петух строго взглянул на деревянного мальчишку, но не удержался и клюнул его в ладонь. Ко — Ко-ко-ко! — Сеньор главнокомандующий, мне нужно бы пройти в харчевню, но так, чтобы хозяин меня не заметил. Я спрячусь за ваш великолепный разноцветный хвост! и вы доведете меня до самого очага. Ладно?» «Ко-ко!» — еще более гордо произнес петух. Он ничего не понял, но чтобы не показать, что ничего не понял, важно пошел к открытой двери харчевни. Буратино схватил его под крыльями сзабака, прикрылся его хвостом и на корточках, пробрался на кухню к самому очагу, где суетился плешивый хозяин-харчевни, крутя на огне вертела из сковороды. «Пошел прочь, старое бульонное мясо!» — крикнул на петуха хозяин и так поддал ногой, что петух кудах-тах-тах с отчаянным криком вылетел на улицу к перепуганным курам. Буратино, незамеченный, шмыгнул мимо ног хозяина и присел за большим глиняным кувшином. В это время послышались голоса Карабаса-Барабаса и Дуримара. Хозяин, низко кланяясь, вышел им навстречу. Буратино влез внутрь глиняного кувшина и там притаился.